Глава тринадцатая. Старые письма. Я проснулся от того, что кто-то приоткрыл дверь в столовую и тихо сказал «Спит». За стеной осторожно зазвенела ложечка о стакан, и я понял, что Саня, чтобы не разбудить меня, завтракает в кухне. Я решил сейчас же встать и, кажется, встал. Но неизвестно, сколько времени прошло, мне оказалось, что я не встал, а сплю и только ругаю себя во сне за то, что не встал. Словом, я проспал часов до одиннадцати. Саня давно уже была на уроке у своего художника. Старик на службе, а тетя Даша успела уже поставить обед, как она мне сообщила. За чаем она все ужасалась, что я ничего не ем. «Вот как вас кормят!» — сказала она с негодованием. — «Цыган лучше свою лошадь кормил, и то подохла». «Тётя Даша, я же вчера объелся. Честное слово, до сих пор живот болит». «Тётя Даша, а я ведь вас на старом месте искал. Дама-то снесли». «Снесли», — сказала тётя Даша и вздохнула. Мы поговорили о соседях. Оказывается, Минька, который когда-то поразил моё воображение, служит теперь капитаном на пароходе Тургенев, бывший Нептун. «Дядя Миша, старо-стартель грузчиков, умер в прошлом году, а сын его — председатель городского совета». Я рассказал тете Даше о Гае Рикулии. Она ахала и ужасалась. «Тетя Даша, а ты знаешь Бубенчиковых?» Бубенчиковы были родственниками Нины Капитоновны, и я не сомневался, что Катя поехала к ним. «А, оглашенных-то? Кто их не знает?» «Почему оглашенных?» «Их попа оглашал», — сказала тетя Даша. «Они папа прогнали, и он их огласил. Это давно было, до революции. Ты еще маленький был. А тебе зачем?» «Мне нужно им привет из Москвы передать», — соврал я. Тетя Даша сомнительно покачала головой. «Ну, разве привет?» Я знал адрес — собственный дом у еврейской молельни. Но молельни теперь не было, и вообще всё в городе переменилось, так что найти Бубенчиковых оказалось довольно трудно. Наконец я остановился перед высоким глухим забором, на котором висела дощечка. Дом МГ, ЛГ и ОГ Бубенчиковых. Лапутина, 8. Калитка была на запоре. Но я легко открыл ее и очутился в просторном саду, в глубине которого стоял маленький дом старинного вида с деревянными колоннами и липным орнаментом на фронтоне. Только одна дорожка вела от ворот, обыкновенная свежепротоптанная дорожка, по которой гуляла коза, и я с легким сердцем направился по этой дорожке к дому. Это было именно так, то есть очень просто. Я вошёл в сад. Ещё, помнится, удивился, что он такой красивый, весь в снегу, ярко освещённый солнцем. Вошёл и направился по дорожке навстречу козе. Коза заблеяла. И вдруг, как в сказке, всё преобразилось. Где-то хлопнула дверь. Раздался крик, и я увидел, что из дому бежит старуха с палкой в руке. Возможно, что это была не палка, а кочерга. «Машенька! Машенька!» — кричала она. «Свой! Свой!» Это было приятно услышать, что я свой. Но радоваться было еще рано. Вторая старуха вышла из дому и, слегка оскалясь, побежала ко мне. В руках она держала щетку на колесиках, которые чистят ковры. Без сомнения, она хотела побить меня этой щеткой. «Машенька!» — вопила первая старуха. «Это свой!» Но, должно быть, коза не верила ей, потому что кричала все громче. Я хотел представиться Бубенчиковым. У меня была даже заготовлена первая фраза. Но при таких обстоятельствах это показалось мне невозможным. Я немного постоял и медленно, чтобы не потерять достоинство, направился обратно к воротам. Взлобно бормоча что-то, мрачная старуха прошла вслед за мной несколько шагов и вернулась. «Вот так штука!» На улице мне стало смешно, и, наверное, они слышали, как я засмеялся. Это было поразительно, что они даже не спросили меня, кто я такой и что мне нужно. Наверное, подумали, что я забрёл к ним в сад по ошибке. Странно было также, что Катя не вышла из дому на весь этот переполох. Впрочем, всё было странно. Тётя Даша удивилась, что я так скоро вернулся домой. «Тётя Даша, а Саня пришла?» «Она в третьем часу придёт». Я попросил у тети Даши конверты и бумагу и принялся за письмо. «Напишу Катьке, а Саня отнесет, а вось ее не так сурово встретят». «Катя», — написал я и задумался. Как всегда в таких случаях, Петькин письмовник живо припомнился мне. «Встретив вас, милостивое государыня, все добродетели той, которую я так долго оплакивал», «Почитаю своим долгом сделаться вашим супругом и дать нежную мать моим малюткам».